Глава десятая. Потрясённая Вилли выскочил во двор. Впервые за год болезни брат сел самостоятельно. Он словно все оставшиеся силы бросил на одно единственное движение. Но о чем это говорит? О том, что адрес опасен, как гремучая змея? Или за криком брата кроется что-то другое? Ответов не было. Вилли быстро умылась, схватила со стола еще горячую лепешку, выпила стакан молока и бросилась к калитке. К зеленым воротам опоздала. Азад нервно расхаживал перед экипажем и сразу накинулся на помощницу чуть ли не с кулаками. «Где тебя носят темные силы?» — рявкнул он. Вили молча толкнула его к повозке, забралась сама. Не было настроения скандалить и ругаться. Впервые она пожалела о своей затее. «Что-то за последние сутки многое случилось впервые», подумала она и вздохнула. Ну, хотя бы задание уже разгадала, можно заранее дать ответ Азату. «Рук протяни!» Недорсель, притихший и недоумевающий, почему Вилли ведет себя так странно, виновался. «Ответ понял?» «Да... Ой, а, а, а я даже не догадался!» — воскликнул он. «И зачем тебя небеса наделили мозгами?» — фыркнула Вилли. Они прошли во двор Академии, новички заняли свои места. Вилли нашла глазами адреса и решила сегодня на его пути не попадаться. Президент Тоже не смотрел в сторону слуг. Он вынес свиток, развернул его, повесил. Вилли увидела задание и, и икнула. Оно было совершенно другое. Как? Почему? Вилли смотрел на витой столбик, на который повесили свиток, остановившимся взглядом. Мысли в голове смешались в кучу. И тут... Девушка почувствовала себя неуютно, повернулась и столкнулась с насмешливыми глазами президента. Он, не торопясь, спустился по ступеням и направился к группе слуг. Все вокруг заволновались, стали переглядываться. «Ай, и чего ему здесь надо?» — всполошилась одна служанка Клементины. Девушка с русыми волосами, спрятанными под повязку. — Хочет расспросить о барышне, — предположила другая, светловолосая и светлоглазая. Вилли не двигалась с места. Она точно знала. Адрес идет к ней. Вот он приблизился, остановился напротив, вытащил короткий хлыст и начал постукивать им по голенищу сапожек вы что то хотели маг адрес пискнула светловолосая девушка я еще не маг ответил тот но смотрел при этом только на вилли господин захихикали девушки обязательно будете барышня клементина так в вас верит «Милые дамы, вы позволите нам с Сувером составить вам компанию?» — усмехнулся Адриас. «Конечно!» — переглянулись девушки. Вилли чувствовала себя полностью парализованной. Во-первых, близость президента мешала ей обдумывать задание и искать ответ. Она предполагала, что задача не будет слишком сложной, иначе отпадет смысл самого экзамена. Но то, что ее заменили в последний момент, пугало. Во-вторых, девушка не знала, как сможет передать ответ, даже если его найдет. Вариант с обмороком и пилюлей больше не пройдет. Она видела, в каком шоке сначала находился Азад. Он несколько раз вскочил и сел, схватил в руки перо, порвал лист бумаги, потом просветлел лицом и застрочил по бумаге, роняя капли чернил. То один новичок, то другой поднимали руку, показывая, что ответ готов. Это как раз и пугало Вилли. Ну, не могла задача быть настолько простой, что все ее сразу решат. На это указывал И хитрый взгляд Адриаса, и насмешливое лицо его друга, который мило болтался со служанками. «Да пошло оно все!» — разозлилась на себя Вилли. «Я столько сил потратила, чтобы сюда попасть! Ни за что не сдамся!» Она закусила губу и вгляделась в свиток. Это был логический парадокс. На первый взгляд решение казалось очевидным. Зато на второй в семье есть двое детей. И точно известно, что один из них мальчик, – гласила задача. Какова вероятность того, что второй ребенок тоже имеет мужской пол? «Так, ответ на поверхности, – размышляла Вилли. – Вероятность 50 на 50. Второй ребенок может быть или мальчиком, или девочкой. Все!» Ну, в чем же подвох? А ведь он точно есть. Вилли покосилась на адреса. Тот по-прежнему постукивал по ноге хлыстом и насмешливо разглядывал ее. Мешай сосредоточиться. О, Вилли, твой господин уже завершил задание, воскликнул он. Пора собирать ответы, правда, сувер? Да, кажется, все закончили работу. «Но время еще не вышло!» — напомнила Вилли и кивнула в сторону солнечных часов. «А зачем ждать, если все готово?» «Ректор тоже так считает? Думаю, надо уточнить у него». Адрес оскалил зубы, что-то прошипел, но направился к крыльцу Академии. «Вот она, возможность!» — обрадовалась девушка и приказала себе. «Думай, Вилли, думай!» Она нутром чувствовала, что ответ, который на поверхности, неверный. У двух детных семей существует четыре возможных комбинации пола детей. Две девочки, два мальчика, старший мальчик и младшая девочка, и наоборот, девочка старшего возраста и мальчик младшего. Первую комбинацию можно исключить, так как один из детей совершенно точно мальчик. Но в таком случае остаются три возможных варианта, а не два. И вероятность того, что второе чадо тоже мальчик, один шанс из трех. Вилли нервно огляделась. Адриас уже разговаривал с ректором. Он размахивал руками, в чем-то убеждая верховного мага. Сувер направился к ним. Сейчас заслугами никто не присматривал. Девушка обошла всех и встала так, чтобы быть как можно ближе к Азату. Она наклонилась, подобрала камушек и напряглась. «Пожалуйста, прими мой ответ! Светлые силы, помогите!» Зарядив камень ментально, она размахнулась и бросила его в спину Азату. «Больше ничего не могла сделать!» «Ничего!» И в этот момент сосед, рыжеволосый Гинга, один из пожей Клементины, вскочил. Камень ударился о его плечо и упал на стол Азата. «Что за шутки?» – закричал Гинга, всех переполошив. К нему бросились наблюдатели, но Вилли гипнотизировала взглядом Азата. «Возьми камень, возьми!» – мысленно приказывала она. Но господин глазел по сторонам, развлекаясь скандалом. «Тупица! Идиот!» — ругала его девушка. «Возьми камень!» Услышав крики, к новичкам побежал президент. Вот он уже несся между рядов, размахивая хлыстом. Новички только успевали пригибать головы. «Что? Что случилось?» — закричал Адриас. «Господин, не знаю, что-то толкнуло меня в плечо!» — возмущался Гинга. «Кто видел, что это? Не я и не я!» «Может, это ты?» — адрес наклонился казату. «Все, это конец!» — чуть не завыло, Вилли. Ей хотелось сорваться с места, подбежать к недорослю и встряхнуть его хорошенько!» Но тупость и недогадливость неизлечима. — Нет, не я. Я ж сижу впереди. Никак не могу толкать соседа в плечо со спины. Засуетился назад и дернул по столу рукой. Камень отодвинулся на самый край. Вилли вытерла солба пот. Она предчувствовала провал. Магия кипела и волновалась внутри. Девушка боялась что больше не удержит ее на месте. Президент перешел к следующему новичку. Азад вскочил, повернулся и поймал взгляд Вилли. Энергия мощным потоком устремилась в глаза девушки. Она выпустила невидимую стрелу, приковала к себе взор юнца. Что-то мелькнуло в его лице, словно он принял негласный сигнал. Азад встряхнулся. Посмотрел на стол, медленно сел и взял камень в руку. «Умница!» — выдохнула Вилли. «Давай, пиши срочно!» И недоросль схватил перо, перечеркнул написанное. Остриё заскользило по бумаге. Успел в последний миг. Как только прозвучал удар гонга, отодвинул лист на край стола, а камень спрятал в карман. Теперь оставалось подождать результат».